Часть вторая, глава 7. «Лэндон Финч, я говорил, что следующий побег станет последним», — устало произнес король в тронном зале. По периметру стояла личная охрана, а за спиной советники — 43-летний Дерек, глава дома Остинов, и старик Невилл, глава дома Колхоунов, которому на днях должно было стукнуть 80 лет. Гарри ослепленный был одет в бело-голубые одежды, цвета дома фланаганов. На его груди красовался герб рода, два аиста, вьющих гнездо. Эти птицы издревле считались в бральдаре королевскими. Сам Лэндон и двое волкодлаков стояли на коленях, а стражники следили, чтобы их головы были подобающе опущены. «Ваше Величество, я помню о ваших словах и смиренно молю о прощении». Король немного скривил уголки рта в явном неудовольствии. «Знаешь, Финч, я и так уже слишком долго терпел твои выходки и был милостив. Ты пользовался этим много раз и столько раз просил о прощении. Однако я думаю, что если в этот раз помилую тебя, то это сослужит короне плохую службу. Мои враги решат, что я не просто милостив, а слаб». Так что властью данной мне. Ваше Величество, постойте! Раздался голос из зала, где стояли приближенные короля. Короля прервал черноволосый юноша, сточь в точь таким же острым носом и глубоко посаженными глазами, как у Лендона. Кто это там перебивает короля? осведомился Гарри ослепленный. Это Дэрон Финч, ваше Величество, сказал королю Невилл Калхоун. «Глава рода Финчи, и сын обвиняемого». Король повернул голову в сторону юноши. «Дэрэн, насколько я помню, тебе лишь шестнадцать, и единственная причина, по которой ты занял свою должность в столь юном возрасте, это предательство твоего отца. Но даже ребенок должен знать, что нельзя говорить в присутствии короля без его дозволения». «Да, Ваше Величество, все так, прошу прощения, но я хотел сказать несколько слов в защиту отца, прежде чем приговор будет вынесен». Король подумал несколько секунд и кивнул. «Мой отец совершил ряд поступков, которые запятнали всю нашу фамилию», – начал Дэрон Финч. «Но он человек дела, который мог бы пригодиться короне, если бы вы дали ему еще один шанс. Он девять лет сидит в тюрьме без права повидаться с семьей». «И за эти годы он трижды пытался сбежать», — напомнил король. «Все верно», — согласился Дэрон. «Но ведь многие другие восставшие против вас получили свободу. Я бы хотел от имени своего рода предложить выкуп за жизнь отца, столько, сколько вы сочтете нужным. Конечно, я понимаю, что глупо было бы просить у вас простить его полностью так легко. Поэтому наш род заплатит необходимую сумму, а Лэндон Финч останется в тюрьме и лишится права носить свою фамилию». Он станет простолюдином и больше не будет представлять опасности для короны». В зале многие перешептывались, обсуждая, насколько интересно королю такое предложение. Гарри, ослепленный жестом, приказал людям соблюдать тишину. «Любопытно. А что сам Лэндон думает по этому поводу? Согласен ли ты с сыном?» Финч побледнел, но, взяв себя в руки, ответил. «Мой сын еще юн и не очень хорошо разбирается в таких делах. Как по мне, уж лучше умереть Финчем, чем сгнить в камере простолюдином». Этот ответ удовлетворил короля, и он вынес вердикт о смертной казни, которая по традиции должна была состояться через семь дней со дня приговора. До этого момента Лэндон Финч отправлялся в одиночную камеру для смертников. Волкодлаков также решено было казнить так как клан Железных Клыков нарушил уговор и не вернул принцессу Анну домой добровольно. Они останутся ожидать смерти в своей старой камере. Такова была воля горя слепленного. «Следующий вопрос», — произнес король, когда осужденных увели из тронного зала. «Как Хель оказалась в столь поздний час так далеко от дворца?» Девушка вышла вперед вместе с волчицей. «Ваше Величество». Я лишь прогуливалась, изучая город, и немного заблудилась. «Ты оказалась в нужное время в нужном месте и помогла задержать опасных преступников», — мягко сказал король Гарри. «Я благодарен тебе за помощь. Чего ты хочешь взамен?» «Спасибо большое, но вы и так мне дали кров, и я не смею просить о большем». «Хорошо», — кивнул король. Тогда я оставляю за тобой право на вознаграждение. Воспользуйся им, когда сочтешь нужным. Спасибо, Ваше Величество. Откланялась Хель и поспешно вышла из тронного зала на свежий воздух. Ее сильно мутило. Только что из-за нее судили на смерть Граку. Она не хотела этого. Однако ведь именно она позвала стражу, которая схватила беглецов. Его спутники предлагали ее убить. Но он не дал им совершить этого, а она отправила парня на казнь. Но было еще какое-то ощущение, которое зародилось в тот момент, когда Хель увидела Граку в Бральдаре. Его нужно было остановить. Она чувствовала это, поэтому и позвала стражу. «Теперь я не принадлежу к клану Железных Клыков», напомнила Хель сама себе, и в этот момент ее нагнала Анна. «Как ты?» – спросила она подругу. «Так себе!» – честно ответила Хель. «Я училась с ним в школе». «Это ты про того молодого волкодлака, что отец приговорил к казни?» «Да». «Понятно», – кивнула Анна. Повисла неловкая пауза. Хель чувствовала, что принцесса хочет что-то спросить, но не решается. Впрочем, сейчас это было даже к лучшему. Ее все еще сильно мутило. «Где ты была вчера весь день?» «Я расскажу тебе, дай только приду в себя. Мне как-то нехорошо». «Пойдем на кухню, выпьем чаю», — предложила Анна. «Давай», — согласилась Хель. Через пятнадцать минут они сидели за столом с дымящимся чаем и малиновым вареньем. После нескольких ложек варенья, чашки иван-чая, Хель почувствовала себя лучше и перешла к рассказу о вчерашнем дне. После завтрака стояла хорошая погода, и они с веревочкой пошли прогуляться в порт. Там она увидела странных людей в белых масках, которые тащили на корабль клетку с накинутой на нее черной тканью. В какой-то момент ткань слетела, и Хель разглядела существо, сидевшее внутри. Им оказался безликий. Все это выглядело очень странно. Часть людей в масках погрузилась на корабль и отбыла с клеткой вниз по реке. А остальные отправились обратно в город. Хель проследила за ними. Оказалось, что их не менее сотни. Они заняли весь постоялый двор на Еловой улице. Анна внимательно выслушала историю и сказала, что поможет ей разобраться с этим. «В обед большая часть из них оседлала лошадей и умчалась по направлению к выезду из города. Во дворе их осталось человек десять», — подытожила Хель. «Надо бы расспросить о них Андуза», — предложила Анна. Андус служит в городской страже. Наверняка он знает о таком многочисленном отряде в столице. Да, хорошая мысль. Я от отца слышала, что безликих очень мало, и с каждым годом все труднее охотиться на них. А тут некие люди, скрывающие лица с живым безликим. Не понимаю. Согласна, очень подозрительно. Предлагаю прямо сейчас наведаться к Андузу. Андус Фейн. Жил на западной окраине столицы в небольшом одноэтажном каменном доме. Анне нравилась тяга ее друга к минимализму без излишеств. Редкое качество в кругу благородных фамилий Бральдара. Сегодня у Андуза был выходной, и он колол дрова во дворе. Увидев Анну с подругой, парень положил топор и приветливо замахал рукой. — Привет, какими судьбами? — А я как раз достал из погреба вишневый компот. Будете? — Не откажемся, спасибо. Улыбнувшись, ответила Анна. Они прошли в дом, и Анду налил им освежающий напиток, а волчица подкинул кусок вяленого мяса, после чего девушки рассказали ему о людях в белых масках. «Да, я видел их», — подтвердил командир западных ворот. «Они прибыли в Бральдар в начале лета и остановились в куриную косточку. Ведут себя тихо, с местами не общаются и совсем не пьют». «Ого!» — присвистнула Хель. «Значит, ты наблюдаешь за ними?» Андус Фейн кивнул и разлил новую порцию вишневого компота. «Постоялый двор, в котором они расположились, находится недалеко от наших ворот. Моя зона ответственности. И клетки я эти видел. Даже пару раз с парнями проверяли, что в них». «И как?» — полюбопытствовала Анна. «Один раз мы видели в них тупорота, а еще раз волка». Пожал плечами Андус. «Конечно». Безлики редко принимают свое истинное обличие», — воскликнула Хель. «Ну, на безликих мы и не думали», — развел руками Андус. «Хотя ничего предосудительного в транспортировке безликих лично я не вижу. Интересно, для чего они им?» «Сами не знаем», — поджав губы, сказала принцесса. «С каждым годом безликих все меньше и меньше в наших краях», — пояснила Хель. «А тут появляются некие люди в белых масках и вылавливают их». «Не с этим ли связаны их исчезновение?» Перешла на шепот Хель. «Кроме того, я у нас в поселке слышала, что на охотников, которые тащили тело Безликого для церемонии посвящения, напали некие люди в белых масках». «Любопытно. А давно?» Поинтересовался Андус. «Не знаю, наверное, за пару дней до нашего побега», пожала плечами Хель. «Просто 12 дней назад они покинули столицу. Позже вернулись вновь и мне кажется, что их стало меньше. «Кому вообще нужны эти безликие?» поинтересовалась Анна. «Хороший вопрос, но я знаю, кто может на него ответить». «И кто же?» «Найдите Глэга. Он торгует редкими диковинными животными. Его лавка недалеко от порта. Возможно, он знает что-то про безликих и этих людей. А я пойду собираться на службу. Вечером моя очередь патрулировать». «Командующий, который ходит в патруль?» Хихикнула Анна. — Почему нет? — подмигнул Андус. — Мне нравилось это дело и до того, как я стал командиром. Не отказываться же от удовольствия. На том они распрощались, и Анна и Хель в сопровождении веревочки пошли на поиски лавки Глэга. Она стояла в самом начале Рыбной улицы, неподалеку от берега Снежной реки. Это был небольшой деревянный домик. За ним располагался длинный сарай в котором содержались животные, выставленные на продажу. Возле сарая за изгородью паслись два косматых снежных быка. В лавке стоял стойкий запах навоза и пота. На стенах висели головы сразу трех клювоголовов, а также двух гигантских ящериц, которые обитали где-то далеко на юге за Черными горами. В банках с растворами было множество мелких зверей и насекомых, в том числе одна кикимора, маленькая, тощая, похожая на веточку с острым носом и близкими к человеческим чертами лица. За прилавком сидел пожилой лысеющий мужчина в коротком камзоле и что-то усердно писал при свечах. Рядом с ним стояла большая серебряная клетка с открытой дверцей, в которой сидел на жердочке Феникс. Заметив посетителей, мужчина оторвался от своих дел и приветливо улыбнулся. «Добро пожаловать в лавку диковинных животных! Мое имя Глэк». «А чем я могу вам помочь?» эм, мы с подругой ищем необычное существо», — начала Анна. «Отлично!» — обрадовался продавец. «В моей лавке есть самые необычные животные на Земле. Как я понимаю, вы ищете домашнего питомца? Тогда могу предложить киркскую лягушку, недавно пойманную и совсем еще молодую». «Но кирские лягушки — это же оборотни», — не выдержала Хель. «О, я вижу, вы разбираетесь», — Удовлетворенно хмыкнул Глэк. «Они могут превращаться в прекрасную молодую девушку, которая станет вам подругой. Правда, она не сможет говорить, но ее можно обучить выполнять десять или пятнадцать команд». «А, нет, спасибо, у меня уже есть подруга», — замотала головой Анна. Тут торговец заметил волчицу, стоявшую возле Хель. Ого, в первый раз вижу, чтобы кто-то преспокойно разгуливал по Бральдару с волком. Это моя волчица-веревочка, — ответила Хель. Только волкодлаки заводят подобных зверей. Для остальных они слишком дикие. Я не волкодлак. Ну, болтают разные, — улыбнулся Грег. Что принцесса Анна явилась на судне под парусами клана Железных Клыков, а вместе с ней некая девушка с волком. Кто бы мог подумать? притворно вздохнула Анна. «Так вы ищете что-то конкретное?» спросил Глек. «Да, очень конкретное», кивнула Хель. «И что же это, позвольте узнать?» «Безликий». Лицо Глэга вдруг изменилось и стало непроницаемым. Такими и не торгуем», равнодушно ответил он. «А почему?» не унималась Хель. Пока чину, съязвил Глэг. «Не твоего ума дело!» Ну, может быть, к вам обращались в последнее время какие-то люди за подобными животными? Например, они носили белые маски. Обращались и не раз, буркнул торговец. А я им и говорил, и вам повторю, что без у меня уже лет 10 в продаже не было. Глэк неожиданно скрылся за дверью в глубине лавки. Не слишком Том приветливый, заметила Хель. Нервный какой-то, согласилась Анна сделав пару шагов по направлению к Фениксу. «Какой красавец!» «Я просила папа такого купить, но он стоит целое состояние». «Ты же принцесса!» «Отец считает, что это не повод тратить такие деньги на животное». «Думаю, он прав, но Феникс такой красивый!» Анна потянулась и погладила птицу, которая закурлыкала в ответ. «Отойдите от Феникса!» раздался обеспокоенный голос Глэга. «Любопытно. Обычно Лилит кусает всех, кто пытается ее погладить, кроме меня». «Похоже, ей понравилось», — согласилась Анна. «И она мне тоже». «Я вам тут принес парочку живых камней. Они умеют выполнять несложные команды, если признают вас хозяев». Улыбнулся Глэк. «Это подарок». «Спасибо большое», — поблагодарила Анна, запихивая пару весистых булыжников в кожаную сумку, болтавшуюся на плече но все же мы хотим больше разузнать о тех людях в масках, которые спрашивали о безликих. Зачем вам это? На мой взгляд, это очень опасные существа. Существа? Я даже не уверен, что это люди. Они скрывают лица под масками. Кроме того, они очень плохо говорят на едином языке. Даже хуже людей с берега Холодного моря. Как-то раз я присутствовал на приеме послов из тех мест, они говорили на едином, словно каши в рот набрали вспомнила Анна. «Так или иначе, я бы не советовал вам лезть в их дела». Неожиданно Феникс в клетке разволновался и начал размахивать крыльями, глядя на Глэга. Однако торговец остался невозмутимым. Тогда Феникс шагнул на прилавок, распрямился и больно клянул хозяина в руку. «Угу, я не знала, что Фениксы бывают такими здоровыми!» поразилась Анна. «Они редко дорастают до подобных размеров» согласился Глэк, отмахиваясь от птицы. «Идите уже отсюда! Вы волнуете Лилит!» Девушки попрощались и вышли из лавки. Анна предложила пойти в куриную косточку и последить за людьми в масках. В этот момент дверь лавки распахнулась, и к ним вышел Глэк. «Знаете, я передумал!» — сказал торговец. «Если вам нужна информация о людях в масках, то идите к моему племяннику Тоду. Он служит в таможне порта, скажите, что от меня». «Только потом не говорите, что я не предупреждал вас об опасности!» И Глэк скрылся за дверью. Анна Хель и веревочка поспешили в порт, где в этот момент разгружалось большое судно, пришедшее с севера от клана волкодлаков, именуемого Северное Братство. На носу корабля красовалась деревянная резная голова какого-то невообразимого чудища. Волкодлаки, одетые в белые шкуры северных волков, таскали тяжелые бочки с металлическими обручами. Хель остановилась, обдумывая, как волкодлаки могут отреагировать на то, что она разгуливает здесь в сопровождении веревочки. Через несколько секунд она скомандовала волчице оставаться на месте, а сама догнала Анну и направилась к кораблю. У судна стоял чиновник, который что-то скрупулезно записывал в блокнот. Он был молод, на вид чуть за двадцать. Плечи его были сутулены, а волосы на голове постепенно редели, несмотря на юный возраст. «Добрый день!» — поприветствовала юношу Анна. «Не знаете, где я могу найти Тода? Он работает на таможне, здесь, в порту». «А кто его спрашивает?» «Нас послал его дядя, который держит лавочку со странными животными. Меня зовут Анна, а это моя подруга Хель». «А, так вы от дяди Глэга. Подождите минут десять, я закончу с разгрузкой и подойду к вам». После того, как все бочки оказались на берегу, Один из волкодлаков подписал необходимые бумаги. Тот подошел к девушкам. «И зачем же вас послал мой дядя?» «Мы обратились к нему по одному вопросу, и он сказал, что ты знаешь ответ», — пояснила Анна. «Интересно», — слегка удивился тот. Тут в разговор вступил Хель. «Можешь рассказать нам, что знаешь про людей в белых масках и как они связаны с безликими?» «Угу». «И дядя сказал, что я отвечу вам?» — присвистнул парень. «Ну да, что такого?» — небрежно спросила Анна. Тот набрал в рот воздуха и шумно выдохнул. «Ладно, если дядя вас послал, я расскажу, что я знаю. Но известно мне на самом деле не так много. Эти в масках приплыли в столицу в начале лета на боевом корабле. Позже еще один отряд прискакал по суше на лошадях. На едином языке они говорят просто ужасно, так что я особо с ними не контактировал. Но уже через несколько дней после их прибытия в порт потянулись клетки с различными животными, были среди них и безликие. Тут парень замолчал и продолжил на полтона тише. Но вы знаете, при проверке этих животных мне показалось, что они все безликие. Слишком уж много странностей я у них замечал. «А вы кому-нибудь об этом рассказывали, кроме дяди?» — спросила Анна. «Конечно», — кивнул тот. «Я написал рапорт начальства, но ответа не последовало. Тогда я дошел до советника короля Дерека Остина, и в этот раз ответ пришел. Мой начальник очень злой, что его вызвали на самый верх и отчитали. Запретил мне контактировать с людьми в белых масках, сказав, что это гости какого-то высокопоставленного чиновника, и нечего к ним лезть. «Значит, Дерек Костин как-то замешан во всем этом», — удивилась Анна. «Собственно говоря, не совсем понятно, в чем он замешан», — пожал плечами тот. Девушки поблагодарили Тодда и решили все же еще немного понаблюдать за постоялым двором куриная косточка. Расположившись за телегой напротив входа, они дождались вечера. «Как думаешь, для чего им столько безликих?» – спросила Анна. «Я не знаю», – пожала плеча Михель. «Может, они хотят оставить волкодлаков без будущего потомства? Они напали на отряд охотников, явно с целью отобрать тело Безликого. Теперь я в этом уверена». В этот момент большой отряд воинов в белых масках вернулся в куриную косточку. Вместе с быком, тащившим телегу с большим сундуком. «Может, что-то случилось с клеткой, и теперь они возят безликих в сундуке?» — предположила Анна. «Не говори глупости. Смотри, какой он тяжелый. Там явно что-то другое». Тем временем люди в масках занесли сундук на постоялый двор и принялись распрягать быка. Подождав еще немного и поняв, что больше ничего интересного сегодня не произойдет, Хелианы решили вернуться в королевский дворец, пока их не хватились. На речной улице они услышали крики, доносившиеся из темного переулка, и поспешили туда свернуть. Узкий переулок был практически заблокирован людьми. Они что-то громко обсуждали между собой. Дальше пусть преграждала городская стража. Анна услышала знакомый голос Андуза Фейна и окликнула его. «Вечно ты там, где появляются неприятности!» вздохнул Андус. «Сегодня в городе было совершено убийство. Пока разбираемся, кто этот бедняга». Ему перерезали горло. Хель дернула Анну за рукав платье. Это же тот парень из таможни в порту. Анна пригляделась повнимательнее. И правда? На мостовой в луже крови с бледным лицом лежал племянник торговца редкими животными. Тот.